все на свете одушевлено, все внутри имеет свои глаза, наделено способностью укорять и разговаривать. Сочетание городской, цивилизованной жизни и загородного варварства воспитало романтическое мироощущение, и ничто этого не умоляло. Я ходила на торфяные болота и смотрела, как бронзбойты размывают коричневый торф, как его режут на кирпичи и складывают в невысокие колодцы штабеля. При виде общего негонкого, но расторопного труда я неизменно испытывала радость».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 Была личная честность. Родители относились к этому свято-серьезно. Мама предпочитала перешивать мне свои платья, Валечки и Реночки мои. Непривычно и странно было видеть м а у у х а ж и в а ю щ и й за коровой, разбалтывающей в ведре отруби. Еще так недавно на том же андогострое Небольшой кружок умных и интеллигентных ленинградцев воспевал маму в с е р е н а д а х теперь роль принцессы отошла в прошлое, ее сменила другая — батрачки. Я видела, как сильно изменился отец. Он надевал брезентовый плащ, сапоги и уезжал на стройку, где пропадал дочь. Разговаривал простужным голосом. Вечно кто-то срывал ему сон.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 Стараясь объяснить происходящее, желая защитить отца в моих глазах, мама растолковывала, что у отца сейчас такая проклятая должность. Как начальник строительства он то и дело вынужден выбивать необходимое. Доски, кирпич, железо, транспорт. А чтобы уламывать представителей разных ведомств, волей-неволей приходится с ними выпивать. С кем бутылку, а с кем и две. Получалось, будто выхода не было, и каждодневные выпивки — неизменный удел начальника стройки. Я видела, что отец погибает. Но однажды острая жалость к нему уступила чувству неожиданному и незнакомому, вспыхнувшей ненависти. Случилось это так. Июньской белой ночью мы возвращались домой от тех самых перекрестовых, которые, приезжая к нам, увлекали на лук играть в серсо. Ехали от них на трантасе, сестренки спали, приткнувшись друг к другу. Я дремала под сок от копыт и сквозь дрем услышала, как родители бронятся. Зная, что отец много выпил, я старалась не вслушиваться в его пьяную брань. Но вдруг он сильно, с размаху, нанес маме удар до да такой, что она не удержалась и вылетела из Тарантаса. Дико заорав, я на ходу соскочила за мамой, отец натянул вожжи, лошадь остановилась, и мама, вскочив на ноги, выхватила из Тарантаса обеих сестренок. Все это заняло какие-то секунды, я только успела подняться с земли и увидеть искаженное злобой чужое лицо отца».